Глава 35. Полкан, мне страшно, я вцепилась в его руку. Мы направились в центр города, в тот самый Бордель. Скажи мне кто-нибудь еще неделю назад, что я своими ногами пойду в дом у тех, да еще практически в одном белье, и я бы покрутила пальцем у виска. Но это моя новая реальность. Жаль, но страх никуда не делся. Он сковывает душу и тело. Не бойся ответил оборотень предельно спокойным и уверенным тоном. «Помни, я рядом. Никуда не ухожу и слышу все, что происходит. Если что-то пойдет не так, без паники, попытайся выкрутиться из ситуации. Я вмешаюсь только в крайнем случае. Помни, ты новая горничная. Тебя нанял лично господин Белль и приказал убрать его кабинет. Ключ от своей комнаты тебе передал лично он. Все запомнила» подытожил он и застыл, как вкопанный. Из-за этого поворота я выйду одна без него. Сама войду в бордель, возьму тележку уборщицы и покачу ее на второй этаж, в сторону кабинета его хозяина. Сам он уехал по срочным делам в другую страну, и быстро связаться с ним нельзя. Подозреваю, что к этой поездке приложили руку люди императора. «Да, запомнила», — негромко ответила я, нервно озираясь по сторонам. «Не волнуйся», — попросил полкан, взяв меня за плечи. «Оказывается, он может быть понимающим и адекватным, когда ему это нужно». «Ты справишься», — он заглянул мне в глаза. Все будет хорошо», — пообещал оборотень и резким движением сорвал с меня плащ. Пока я пребывала в шоке, он буквально вытолкнул меня в большой и опасный мир. Ноги стали ватными но я продолжила шагать только благодаря ускорению, которое придал мне полкан. Сердце стучит в груди, как сумасшедшее, вот-вот выпрыгнет. Здание борделя яркое, крупное, пузатое, выкрашено в ярко-розовый цвет. Вычурно, неприлично, пошло, и дураку понятно, что перед ним бордель. Я никогда не бывала в подобных заведениях. Мне доводилось лишь слушать разговоры сестер о том, что их мужья посещают эти заведения. Теперь я и сама побываю здесь. Спасибо хоть что не в качестве работницы основного профиля. Я обошла здание справа и попала внутрь с бокового входа. Ключ, выданный полканом, идеально подошел. Дверь открылась, и меня обдало запахом благовоний, духов и... выпечки? Похоже, у клиентов стараются пробудить аппетит всеми способами. Тихо. Никаких неприличных звуков. Людей не видно и не слышно, зато тележка с принадлежностями для уборки стоит на месте, как и обещал оборотень. Сделав глубокий вдох, я взяла ее и покатила по коридору. Прямо по коридору до первого поворота налево, как учил полкан. Затем до поворота с алой портьерой. К моему удивлению, здесь оказалось очень чисто и приятно. Почему-то мне казалось, что подобные заведения представляют из себя грязное, Неприятные одним своим видом места. Но ведь если задуматься, то людям в таких заведениях, наоборот, нужно создать максимально комфортные условия, чтобы они захотели вернуться. Стоило мне свернуть в очередной раз, как я едва не сбила своей тележкой мужчину. «Осторожнее!» — он дыхнул на меня перегаром. «Простите», — пискнула я. Мужчина, пошатываясь, пошел своей дорогой. А вот из комнаты, которую он покинул, выглянула девушка. «Ну, как девушка? Уже давным-давно женщина. На вид лет двадцать пять, длинные каштановые волосы, стройная фигура. Наши взгляды встретились, и я ощутила холодок. Симпатичная девушка, но есть в ее лице что-то отталкивающее. Несмотря на свой молодой возраст, она выглядит уставшей и потасканной. Ее профессия отпечаталась на лице. «Ты кто?» Неприветливо буркнула она, окинув меня очень подозрительным взглядом. «Новая уборщица господина Бель ответила я и стыдливо отвела глаза от девушки. «Да, по сравнению с ней я одета как скромница. На работнице борделя надет пеньюар, который едва прикрывает, эм, ее главный источник дохода. То есть ткань не доходит даже до середины бедра, ноги полностью обнажены, грудь открыта, одно плечико съехало». «Что-то я тебя здесь не видела», — покачала головой девушка. Наши взгляды встретились, и я не смогла сдержать жалости, проскользнувшей во взгляде. Жрица любви уязвленно поджала подбородок. «Уборщица?» — елейным голоском проморлыкала она. «Так уберись!» — она приглашающе распахнула дверь своей комнаты. В глаза бросилась большая кровать со смятыми простынями. Даже мне понятно, чем на ней занимались. Из комнаты доносится запах выпивки, благовоний и чего-то еще, о чем я даже знать не желаю. Чего встала вперед? Извините, но господин Бэл приказал убрать его кабинет, а не вашу спальню. Улыбнулась я девушке, но ее почему-то перекосило. Всего хорошего, попрощалась я и поехала дальше. Благо она не стала догонять меня, лишь фыркнула мне вслед. Неприятная ситуация, но я приказала себе собраться. Все будет хорошо. Я восстановила в памяти маршрут до нужного мне кабинета и направилась прямо к нему. По специальной лестнице для прислуги поднялась на второй этаж, а оттуда до кабинета хозяина всего заведения рукой подать. Открыть дверь в кабинет хозяина оказалось проще простого. Здесь простейший магический замок. С замиранием сердца повернула его, и замок услужливо щелкнул. Я воровато обернулась. Никого. Коридор пуст. Вообще здесь так тихо, словно это не бордель, а гостиница. Кабинет встретил меня запахом дорогой мебели и пылью, взметнувшейся в воздух при моем появлении. Да, здесь действительно не помешает убраться. Уверена, когда господин Боль вернется, он именно этим и займется. А я займусь его хроном. Блестящий металлический куб сразу бросился мне в глаза. Хозяин даже не попытался его спрятать, а напротив выставил на самое видное место, в центр секретера. Я поставила тележку к стене, но, подумав, все же подкатила ее к двери. Если кто-то вздумает сюда заглянуть, то столкнется с препятствием. А теперь к главному. К хрону, то есть демона бы его побрали. Я приблизилась к металлической коробке и оценила фронт работ. плетение, потоки. Связки заклинаний. Придется попотеть, но я справлюсь. Это будет гораздо легче, чем открыть вход в тот тайник, в котором мы с Эйденом чуть не погибли. Там была черная магия. От одного неосторожного движения я могла погибнуть. В Хроне защита попроще и не рассчитана на убийство того, кто попытается проникнуть внутрь. Приступаем. Взламывая Хрон, я впервые крепко задумалась над тем, Что будет дальше между мной и герцогом Аренским. Он ведь узнает обо всем происходящем, причем очень скоро. Никто не собирается утаивать от него эту вылазку. Герцога лишь ненадолго отвлекли. И что он сделает, когда все поймет, обвинит меня в предательстве, разругается с отцом или тяжко вздохнет, смирившись с ситуацией. По своему скромному опыту я знаю, что такие мужчины, как Герцог, не привыкли прощать подобные выходки. Они удерживают контроль над тем, что считают своим, и никому его не отдают. Одно ясно. Герцог вряд ли позволит мне и дальше жить в его доме. Император может прислать человека, который беспрепятственно забирает собственность герцога из его же собственного дома. Это оскорбительно. Не хочется становиться причиной ссоры между отцом и сыном. Умом я понимаю, что моей вины в этом нет, но на сердце кошки скребут. Ай! Я так глубоко ушла в свои мысли, что допустила ошибку. Магия Хрона больно щипнула палец. «Проклятие!» — едва слышно ругнулась я и тут же вспомнила, что полкан меня подслушивает. «Небольшая накладка», — шепотом пояснила я и продолжила взлом. Через полчаса металлическая дверца Хрона щелкнула и приоткрылась. «Получилось!» — радостно воскликнула я и открыла ее до упора. Что же за ценность там спрятана, которая потребовалась самому императору? Я ожидала увидеть внутри драгоценности, артефакты, золото, в конце концов, но моим глазам предстала скромная стопка бумаг. Я осторожно взяла их в руки и вытащила наружу, на свет, чтобы прочитать. На миг я засомневалась, а стоит ли, имею ли я право так поступать? Я — единственный шанс для императора добраться до этих писулек, настолько ценных, что он не побоялся поругаться с любимым сыном. Я рискую своей жизнью и своей репутацией. Думаю, у меня есть право хотя бы заглянуть в эти бумаги. «Долговая расписка», — гласит заголовок на первом листе. Я пробежалась глазами по строчкам. Его драконье высочество, принц Лейден, обязуется выплатить три тысячи золотых его светлости графу Белль. Вот как. Наследный принц оставил долговые расписки хозяину столичного борделя. И суммы не маленькие. Я пролистала бумаги, и чем дальше, тем больше становятся долги принца. Пять тысяч золотых. Семь. Десять. Император отправил меня за долговыми расписками своего сына. Что ж, теперь многое становится понятным. Я, можно сказать, спасаю честь короны. Чужой. Свою корону я безжалостно позорю. «В борделе, в вызывающем костюме, граблю хозяина заведения. Видели бы меня сестры? «Так, что тут у нас?» Раздался громкий развязный возглас позади меня. Я резко развернулась и встала на ноги, прижав бумаги к груди. В паре шагов от меня стоит высокий, полноватый мужчина с очень недружелюбным видом. Откуда он здесь взялся? Переместился порталом, откуда же еще? «А раз портал ведет прямо сюда, значит, передо мной хозяин кабинета». «Здрасте», — пискнула я, и мужчина опасно прищурился. «Ой, я отшатнулась назад». Его взгляд метнулся ко вскрытому хрону. «А я тут убираюсь», — сглотнула я. Не помогло. Он не стал расшаркиваться и сразу пошел на меня, как носорог. У меня перед глазами пронеслась вся жизнь». Я так сильно испугалась, что не смогла сдвинуться с места. Меня парализовало. Большая, сильная и жилистая рука сжалась на моей шее. Хозяин борделя без усилия опрокинул меня на стол, больно ударив головой о столешницу. Его рука сжала горло с такой силой, что я захрипела. Я попыталась обратиться к магии, но ничего не вышло. Мои силы будто наткнулись на стену, препятствие. Внутренним чувством я поняла, что боль блокирует мою собственную магию, чтобы я не могла защититься. Боль заполнила все сознание, которое угасает с каждой секундой все сильнее. Я не могу дышать. В висках стучит кровь, а горло будто вот-вот окажется раздавлено. Мои пальцы судорожно впиваются в желистую руку агрессора, но у него железная хватка. В панике я попыталась отбиться ногами, начала отчаянно сопротивляться, чтобы себя спасти, но очень быстро перед глазами начало темнеть. Я куда-то уплываю, не чувствую собственного тела, и даже боль стремительно растворяется в небытие. Неожиданно удушающая охватка разжалась. Боль обожгла с новой силой. Я со свистом вдохнула вожделенный воздух. Сердце в груди забилось с новой силой. Боль, боль, боль. От нее никуда не деться. Шея болит так, словно там внутри все таки что-то лопнуло. Не сразу я поняла, что рядом со мной кто-то дерется, слышны звуки ударов и брань. Внезапно раздался страшный грохот разрушаемой мебели, заставивший меня прийти в себя и повернуть голову. Я увидела два переплетенных тела господин Бель и полкан. Дерутся не на жизнь, а на смерть. Крупный жилистый маг. Его руки искрятся от заклинаний, которыми он осыпает оборотня в боевой форме. Но полкану все ни по чем ведь их народ не восприимчив к магии. А вот маг очень восприимчив к его острым когтям, которыми оборотень пытается вырвать ему глотку в эту самую минуту. Я приподнялась на локтях и осторожно сползла со стола, об который меня ударил хозяин борделя. Сейчас главное спастись и отползти на безопасное расстояние, а уже потом зализывать раны. Мне удалось встать на ноги и, пошатываясь одной рукой, держась за горло, отойти к двери. Неожиданно рычание полкана сменилось коротким воем на высокой ноте. Я в ужасе вскинула голову. Хозяин борделя смог дотянуться до подсвечника и нанес удар по голове полкана. Половину лица оборотня сразу залила кровью. Он пошатнулся и отпрыгнул от противника. От этой картины мне тоже захотелось взвыть. Нужно помочь оборотню, а я сама едва стою на ногах. Господин Белль перегнулся через стол, открыл ящик и вытащил оттуда тонкий длинный кинжал. В тот момент, когда казалось, хуже быть просто не может, из коридора послышался тяжелый топот множества мужских ног. Ну вот и все. Это конец. Хозяин борделя наверняка успел вызвать подмогу. Нас с полканом сейчас добьют, тела сожгут, и даже хоронить будет нечего. Как же не хочется умирать, молодой! Дверь с грохотом распахнулась, отбрасывая к противоположной стене мою тележку. Она так и не послужила мне защитой. В кабинет ворвались мои убийцы. «Герцог?» — пискнула я, увидев на пороге Аренского, и сразу отшатнулась. Час от часу не легче. Мой рабовладелец похож на демона. Зрачки вытянуты, на скулах проступила зеленая чешуя. Да и сам он источает вокруг себя такую ауру силы, что хочет сжаться в комок. Впрочем, сейчас я не могу с уверенностью сказать, что передо мной тот самый герцог Аренский, которого я знаю уже два дня. У этого существа такой бешеный, злобный и агрессивный вид, что я не знаю, кого нужно бояться больше его или господина Абель с кинжалом. Пока дракон, рожденный с рептильями глазами, внушает куда больше ужаса, чем Макс с металлической зубочисткой. Уведите ее! стальным тоном приказал он кому-то, а сам бросился на хозяина борделя. Я увидела лишь, как Эйден приближается к нему, и глаза господина Бэль округлились от ужаса. Что было дальше, навсегда осталось для меня тайной. Ко мне приблизились двое мужчин из новоприбывших, аккуратно взяли под руки и увели из кабинета. Куда и как меня вели, не помню. Меня о чем то спрашивали, но при любой попытке отвечать, челюсти горла взрывались болью. Сознание прояснилось лишь, когда меня усадили в карету и закрыли дверь. Это явно непростой экипаж. Салон отделан золотом и кожей, тут же корзина с фруктами и вино. А еще в воздухе витает едва уловимый, но такой знакомый аромат. Герцог Аринский. Он был здесь, сидел в этом самом экипаже. Своим затуманенным разумом я не сразу смогла понять, что, вероятнее всего, это и есть его экипаж. Личный. Дрожащими пальцами я прикоснулась к своей шее и тут же поморщилась. Больно. Больно глотать, больно открывать рот, больно даже прикасаться к коже. А еще болит и кружится голова, тошнит и почти нет сил. Сознание затуманено. Неожиданно дверь кареты распахнулась, и на сиденье напротив меня приземлился полкан. Его словно швырнули внутрь, как нерадивого щенка. Вслед за оборотнем в экипаж забрался Эйден, уже вернувший себе человеческий вид. Правда, глаза его все еще метают молнии, и сам он напряжен, как натянутая тетива. «Трогай», — приказал герцог, хлопнув открытой ладонью по стенке экипажа. «Как ты?» — обратилась я к раненому полкану и почувствовала боль в челюсти. Половина его лица залита кровью. На голове виднеется лопнувшая кожа, из которой продолжается кровотечение. «Жить буду», — жуткая улыбка появилась на лице оборотня. «Я не уверен в этом», — рыкнул на него Эйден, да так, что все внутри меня сжалось в комок от страха. Какой же он жуткий, когда злой. «После того, что ты сделал», — драконорождённый сжал челюсти и многозначительно промолчал. «Что?» — поинтересовалась я, переведя взгляд на кипящего от ярости герцога. Даже это короткое слово дорого обошлось мне. Глотка заныла от боли. От того удара головой об стол у меня помутился разум, раз я задаю такие вопросы, а не молчу в тряпочку. Ответный взгляд Аренского обжег меня. В его глазах я увидела такие яркие эмоции, что стушевалась. «Едва не погубил тебя и себя», — прошептал герцог на грани слышимости. «Но его слова чувствуются так, словно он кричит мне их в лицо». «Нужно ответить ему, что вовсе не полкан отдавал приказ, и вся ответственность тяжелым грузом лежит на его папочке-императоре. Обратень спас мне жизнь, если уж на то пошло. Если бы он не отводил от меня мага, то господин Бэль непременно раздавил бы мою шею. Я могла бы быть уже мертва». «Да ладно, все ведь живы», — глухо рассмеялся оборотень. «Зато задача выполнена. Эльвира совсем справилась». В ушах зашумело, звуки стали сливаться в монотонный гул. «Лучше помолчи, полкан!» Гневный окрик герцога заставил меня встрепенуться, но перед глазами начало темнеть. «Я тебя!» Что именно герцог собрался сделать с полканом, я так и не узнала. Все исчезло.